«Козёл и мировая справедливость». «Ну ты, козел, нет же сил никаких!» — раздавался голос нашей соседки по даче. «Это же надо, чего натворил!» Проходящая мимо любопытная дама аж на цыпочке привстала от желания узреть, чего это такое натворил муж соседки, а потом прибавила ходу и резко исчезла за собственными воротами. И ее можно было понять, потому что на улице показался Вениамин. Он реальный козел, то есть козел по природе своей, с рогами, бородкой и омерзительнейшим характером. «Ваня, козел!» — кричит Татьяна. «А, ну что я сделал-то?» — откликается муж соседки. «Ты?» «Ты дверь сарая не сделал, и теперь козел на улице!» «Кто? Козёл? Наш козёл на улицу вышел? Вот, блин, и козёл он!» Если бы это был мультик, то в этом месте должна была бы играть тревожная музычка, типа да да да да и кто-нибудь непременно кричал бы «Сос!» или «Полундра!» Потому как веник в комплекте с характером и рогами — Представлял весьма неприятное существо. А как безмятежно все начиналось? Сначала соседка купила одну козу. Нет, козы у нее были и много, но муж решил, что она устает, и выгодно их продал. Потом пытался купить обратно и предлагал больше, но покупатель не согласился. Козы у нее чистое золото, ухоженные, ласковые, молока, хоть за леся. А Таня заливалась слезами, ругалась на мужа и клялась, что больше никогда коз не заведет. Но через несколько лет все-таки не выдержала. Ну что такое одна коза, человеку, который восемь штук держал? Правильно, ерунда. Вот она и еще одну купила, потом пару деток оставила, потом одну ей отдали, а потом опять получилось стадо. Но с проблемой нужен козел. Да, раз в год! Но нужен-то каждый. Машину рогатые дамы переносили по-разному, и после одной очень-очень веселой поездки, когда муж не досчитался клока волос, а машина — части обивки, решили козлика купить. Маленького, занинского, породистого. Решено, сделано. «Иди, посмотри на лапушку», — ворковала Таня над чем-то беленьким, крошечным, смахивающим на мягкую игрушку. Какой ласковый, какой умник, и всего-то два денька крошечки. Из двух утверждений верным оказалось только то, что козлик — умник. Ласка пропала бесследно, как только козленочек стал расти. Крошечкой он тоже быть перестал стремительно. Милый беленький комочек рос, рос, рос, рос, и выросло такое. Тань. «А чего ты ему рога оставила?» «Дура потому как!» — убежденно ответила Татьяна. «Мне заводчица все говорила, что их козы очень ласковые, никого не бодают, а если рога им удалять, это же больно! Или отпиливают, или выжигают едким средством! И то, и другое малоприятная штука, прямо скажем. Но они так кричат, а мне его жалко было». Таня, пригорюнившись, рассматривала скотину, увенчанную такими рожищами, что и горному козлу носить было бы не стыдно. Ко всему прочему, скотина вымахала в сто килограмм весом и научилась разбегаться и вышибать дверь сарая. Какой же сарай нужен, чтобы такую мощь сдержать-то? Кроме того, козел пахнет. Нет, не так. козел воняет. В принципе, дверь может вываливаться сама от запаха. Но... От запаха вместе с рогами даже бронированное банковское хранилище открылось бы. «Ну, тебя-то он не трогает?» — с надеждой спрашиваю я. «Тебе синяк показать?» Таня закатывает рукав, а там... Это он позавчера защемил мне руку рогом. Специально. Прижал. Косится. Бородой трясет и так мекает. Мог бы, то ну вообще бы сожрал. «А как с ним общаться?» «Вилами», — мрачно объясняет Татьяна. «Он, когда вилы видит, сразу уважать начинает. Видимо, считает, что это такие рога. Приставные, длинные, длиннее, чем у него». И вот козел с рогами, характером и всем прочим, вышел погулять в люди. Люди стремительно убрались кто куда, и козел недоуменно взмекнув, пошел громить березу. «Раздражение есть?» «Есть. А куда его девать, если никого вокруг?» «Правильно. В ополе березу заломаю». «Вань, иди загоняй!» «Не, а что я-то сразу?» «А кто?» — резонно уточняет Таня. «Ну, дай подумать». Сосед озирается и понимает, что очереди из желающих стать Тереодором как-то не наблюдается. «Блин». Зачем ты завела этого козла, Вань? Это ты его завел, когда козу качала и она на нервной почве тебе модную стрижку сделала. Супруга вручает Ивану вилы, вздыхает, берет другие вилы и совковую лопату и идет за ним. Иван сразу чувствует прилив бодрости и воодушевления. все таки что не говори, но присутствие за спиной нормальной русской и неэмансипированной женщины с вилами всегда очень вдохновляет на подвиги. По крайней мере, рогами стыла не получишь. Баба свое завсегда отобьет. «Ты, козёл!» Иван начинает переговоры издалека. «Ты ж такой козёл!» «Не, я тоже козёл, что такую скотину разрешил купить!» Таня хмыкает, и Иван поспешно исправляется. В смысле, сам купил. Но ты-то какой! Как же ж тебе не стыдно! Козлу не стыдно никак. Ему интересно и весело. Он с слегонца подпрыгивает, отчего в ближайшем доме дребезжат окна, наставляет рога и неспешно примеривается, как бы растянуть развлечение на подольше. Иван продолжает переговоры. Козёл кружит, опустив голову и наставив острые рога на дипломата. «Вань, тебе войну и мир принести?» — наконец не выдерживает Татьяна. «Могу все четыре тома. Просветишь веника, сам почитаешь. Юмористка, не мешай, мы вошли в контакт». «У меня козы не гулины, а вы тут контактируете. Давай быстрее». Козел тоже считает, что переговоры затянулись и начинает наступать. Вилы его смущают. Он обходит Ивана и тут же нарывается на Таню. Ее он считает менее опасным противником и решает попугать этот объект. У нее виллы короче, следовательно, она настоящему козлу не опасна. Да забодал ты меня уже, скот поганый! Татьяна держит вилы левой рукой, правой. лопату, и со всего маху на отмаш бьет лопатой по рогам. «Чест-слово!» — у козла аж голова загудела, как этот, как его. «А, камертон!» рассказывал потом Иван. И вид сразу такой стал, типа, «А чё я? А я ничего, просто тут гулял, травку щипал, а сам так быренько-быренько в сарай. Бежит, оглядывается, а я за ним. А Таня?» Так лопату собирала. Она ж поломалась, оборога эти проклятые. Я вот уже думаю, приварить лопату к пруту, что ли? В следующий раз не отвалится. Иван! козел сбежал!» Слышится голос Татьяны через пару дней. «Ты же так двери не сделал!» В голосе явное торжество. «А сбежал он в твой гараж, и там что-то жрёт!» И я за ним не пойду. Все-таки есть в мире справедливость. Пусть хоть с козлами, но есть.